По вено из телефонного голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел 28 человек юнкеров и через весь город провёл их согласно маршруту. Маршрут привёл Турбина с юнкерами на перекрёсток, совершенно мёртвый. Никакой жизни на нём не было, но грохота было много. Кругом в небе, по крышам, по стенам гремели пулемёты. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Колк немного запутался, что делать дальше. Юн Кираева, немножко бледный, но всё же храбрый, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а полиметчик Вашин сел на корточки возле пулемёта у обочины тротуара.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 И Никола ка от гордости, что он оказывается храбрый, ещё больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его Николаку убьют, то хоронить будут с музыкой очень просто. Плывёт по улице Белой глозетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом.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 Рослый, серый, грузный юнкер, ровняясь с Николкой, поворачивая к Николкиным отряду, голову зычно задыхаясь, кричал «Бегите! Бегите с нами! Спасайся, кто может!» Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно надурел, но в ту же секунду справился с собой и молниеносно подумав, вот момент, когда можно быть героем,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 Подвёрнутый из двух боков, как у французских пехотинцев, смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнём под подбородком. В правой руке у наей туrsa был кольт, и вскрытая кобура белой хлопала его по бедру. Давно небритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Наей турс подскочил к николки вплотную. Внезапно левый свободной рукой я оборвал с Николки сначала левое, затем правый пагон. Вощёные лучи нитки лопнули с треском, причём правый пагон отлетел с шинельным мясом. Неколку так матнуло, что он тут же убедился, какие у Наитурза замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то не твёрдое, и это не твёрдое выскочило из-под него с воплем, и оказалось полемётчиком Ивашеным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и всё полетело к чёртовой матери. Не сошёл николко с ума в этот момент, лишь потому, что у него на это не было времени. Так стремительны были поступки полковника Найтурса, обернувшись к разбитому взоду лицом, Он взвыл команду необычным, неслыханным, картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять верст, и уж, наверное, по всему городу. «Юнки-ка! Слушай мою команду, сгивай погоны, как агды под сумки бгасая гужья!» По фонагному перегулку сквозными дворами На газ езжу, на подол, на подол. Гвите документы, педагоги, пьячьтесь, Гассыпайтесь всех, педагоги, гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом Найтурс, Провыл, как кавалерийская труба. «По фонагному, только по фонагному!» Спасайтесь, по домам, бой кончен, бегом! Мальч. Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом ёнкира совершенно побелели. Ивашин перед лицом не кол к рвал погоны под сумки, полетели на снег. Винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрёстке валялись патронные сумки пояса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 Сто лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвие серок шашек у них в руках. Найтурс сдвинул ручки, полемит грохнул. Аррапа стал, снова грохнул и потом длинно загремел. Все крышины в домах сейчас же закипели. И справа, и слева к конным фигурам прибавилось ещё несколько, но затем одну из них швырнул куда-то в сторону, в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы.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 обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы: "Утигай, глупый малый, говогу, утигай!" Он переметнул взгляд назад и убедился, что Янкора уже исчезли все. Потом переметнул взгляд с перекрёстка в даль на улицу параллельную Брест-Литовской стреле. и выкрикнул с болью и злобой, «А, чёк-то!» Николка повернулся за ним и увидал, что далеко, ещё далеко на Кадетской улице у чахлого засыпанного снегом бульвара появились тёмные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Найт Турса и Николки на углу фонарного переулка зубной врач Берта Яковлевна, принц Металл. хлопнуло, и где-то за воротами посыпались стекла. Несколько ведал куски штукатурки на тротуаре, они прыгнули и поскакали. Несколько вопросительно впирил взор полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние ширенги и штукатурку. И полковник Найтурс отнёс к ним странно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 Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стало вытекать кровь, а глаза в него зашли к небу. "Господин полковник!" "Господин..." Он цирк вы говорил наитурс, причём кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове. богости гегойство к чертам я умираю мала погальная боль уж ничего не пожелала объяснить нижняя его челюсть стала двигаться ровно три раза и судорожно словно наедавился потом перестала И полковник стал тяжёлый, как большой мешок с мукой. Так умирают? подумал Николка, не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают. Зуб врача затрепетал второй раз над головой, и ещё где-то лопнуло стекло. Может быть, он просто в обмороки в смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника.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 Но очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один. И одиночество погнало Николку с перекрёстка. Он полз на животе, перебирая руками, причём правым локтем, потому что в ладони он зажимал Найтурсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не ползёшь. Наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольце есть патроны. И всего-то полтора шага подтянуться, подтянуться. Раз и ни колока за стеной, в фонарном переулке. Удивительно, страшно удивительно, что не попали, прямо чудо. Это уж чудо Господа Бога, думал Николка поднимаюсь, вот так чудо. Теперь сам видал чудо. Собор Парижской Богоматери. Виктор Юго. Что это теперь с Еленой? А Алексей, ясно, рвать погоны, значит, произошла катастрофа. Николка вскочил, весь до шеи вымозанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку.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 Потом вдруг завопел: "Держи, держи, юнкер, держи! Паган скинул. Да мы шлотаня его знают. Держи!" Бешенство овладело всем николкой с головы до ног. Он резко сел вниз сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся, и опять увидал. У рыжебородова не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Я распролетел мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николкив в жаркий рот, потому что она скалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольтами из кармана, подумав: "Убью гадину". Лешь бы были патроны. Голос его своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен. "Убью, гад!" Николка просепял, шаря пальцами в мудрённом кольце, мгновенно сообразил, что он забыл Как из него стрелять? Жёлто-рыжий дворник, увидевший, что Николка вооружён в отчаянии и ужасе, пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из нерона в змею. А-а, Аша, ваш благородная Аша! Всё равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. — Разряжен. — Эх, беда, — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь с колен, садился на корточки, отваливаясь назад и выл истошно, губя Николку. Не зная, что делать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, — ручкой в зубы. Николка на злоба вылетел мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролёт, откуда Николка появился. Сходя с ума от страха, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся и Николку видал, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз мимо сарая к воротам на разъезжую И возле них впал в отчаяние. Кончено. Опоздал. Попался. Боже, и не стреляет. Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник лишь только проскочили, Найтурсов и юнкера запер ворота на разъезжую. И перед Николкой была совершенно неодолимая преграда. Гладкая доверху глухая железная стена. Николка обернулся. глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидал на брандмауэре лёгкую чёрную лестницу, уходившую на самую крышу четырёхэтажного дома. "Полезт разве", подумал он, и при этом ему дурацки вспомнилась пёстрая картинка: Нэд Пинкертон в жёлтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. Э-э, Нэд Пинкертон, Америка. А я вот влезу, и потом что? Как идиот, буду сидеть на крыше, а дворник зовет в это время петлюровцу. Этот нейрон предаст. Зубы я ему расколотил. Не простит. И точно. Из-под ворот фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника. «Сюды! Сюды!» И копытный топот. Николка понял. Вот что. Конница петлюры,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 Я видал точь-в-точь такой же двор, настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий нерон в полушубке, но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и не колко сел на землю. В ту же секунду его кольт прыгнул в руке, оглушительно выстрелил. Не колко удивился, потом сообразил, предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказася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 Царапался на стену. Лёжа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист, и неровный голос о в этом, третьем дворе, в чёрном окне из второго этажа на него глянуло искажённое ужасом женское лицо, и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно, попал в сугроб, но всё-таки что-то свернулось в шее. и лопнула в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам. Оликова они! И они заперты. Ну, какой вздор! Сквозная узорная решётка. Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, не души. Четверть минутки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 Город захватили, в городе бой, катастрофа. Николка всё ещё задыхаясь обеими руками счищал снег кольт. Бросить на этурса в кольт? Нет, ни за что. А во сюда сопроскочить? Ведь не могут же они быть повсюду сразу. Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развентились, Побежал по вымершей разъезди и благополучно добрался до перекрёстка, откуда расходились две улицы: Глубочицкая на Подол и Лавская, уклоняющаяся в центр города. Тут увидел лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Некко сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала.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 Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал «Господи Иисусе, Володька, Володька, петлюра идет!» В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал. А время тем временем летело и летело. И, оказывается, налетали уже сумерки. И поэтому, когда неколка Слубочкицкой выскочил в вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бухнула штора, и сразу скрыли пёстрые коробки с надписью мыльный порошок, и звощик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверский клячуг нуто. мимо Николки прыгнул назад четырёхэтажный дом с тремя подъездами и во всех трёх лупили двери поминутно и некий в котиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл ворота Пётр, Пётр, ошалел что ли, закрывай, закрывай ворота. В подъезде грохнула дверь и слышно было, как на тёмной лестнице гулкий женский голос прокричал: "Петлюра идёт, петлюра!" Чем дальше убегал Николка на спасительный подол указанный наитурсом, тем больше народу летало и светилось и металось по улицам, но страх уже был меньше. И не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу. У самого спуска на подол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 прислушался к стрельбе в верхнем городе с видом значительным и разведачным потянул носом и захотел куда-то двинуться не колко резко оборвал маршрут двинул поперёк тротуара напёрна кадетишка грудью и сказал шёпотом бросайте винтовку и немедленно прячьтесь кадетишка вздрогнул испугался отшатнулся но потом угрожающе ухватился за винтовку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 и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезда и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час 14 декабря уже нигде ни в долине, ни вблизи не было слышно пушек. Путь Николки был длинен,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 Когда Николака пришёл к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома номер 7 картину. Двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьёзный, распутывал узел на верёвке. В ворот стоял парень в тулупе и ковырял на носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там наверху в самых разных местах. «Васька! Васька! Как я задницей об тумбу!» – кричал маленький. «Катаются мирно так», – удивлённо подумал Николка и спросил у парня. ласковым голосом скажите, пожалуйста, чего это стреляет там наверху. Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос: "А, shit, серниум бьёт наше". Немко из подлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался, сердито: "С офицерами расправляются".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 Я только дошёл бы до площадки у Андреевской церкви, оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь ветер весь подул. Хорошо. Иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту, иди. Николк смутился. Ну тогда я выйду только во двор послушаю. И я с тобой, Леночка. А если Алексей вернётся, ведь с парадного звонка не услышим? Да, не услышим.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 Николки показалось, что у щеглових очень уютно и тепло, а ему в расстёгнутой шинели холодно. В глубоких снегах, в верстах 8 от предместья города на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежали краюхи хлеба, стоял ящик полевого телефона.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 И в ней густой метели были сугробы снега. Ещё час прошёл, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Ну, когда 9:00 вечера, он посопел носом и сказал почему-то вслух: "С ума сойду". В сущности, следовало бы застрелиться. И словно в ответ ему запел телефон. "Это шестая батарея", спросил далёкий голос. "Да-да, сбой нейра", рассчател капитан.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 Я не могу открыть огня, сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не мог не говорить. Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на пост. Ещё час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело.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 Выходил ещё три раза, и все четыре замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушёл в тьму, предварительно задув лампу. Часа два он шёл, утопая в снегу, совершенно невидимый и тёмный, и дошёл до шоссе, ведущего в город. На шоссе тусло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили.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 а твеетле мои из землянки узнайте на пасту перерезал голос не слушая заквакал в трубке в ответ беглым по урочищу поконице и совсем перерезал из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах четвёртый офицер и двое юнкеров были возле орудия и фонаря который метель старалась погасить Через 5 минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность вёрст на 15 кругом, донесли до дома номер 13 по Алексеевскому спуску. Господи, дай кон сотни вертясь в метели выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех кинокров, четырёх офицеров.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 Но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы выглядели кривые и жёлтые. В руках у видения находилась большая клетка, накинутая на неё чёрным платком и распечатанное голубое письмо. Э-э, это я ещё не проснулся, сообразил, недолго и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение как паутину и прибольно ткнулся пальцами в прутья.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 Прочтем извиняюсь, сказало видение всё более и более выходя из зыбкого сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело. Вам, вероятно, не совсем ясно, так неугодно ли. Вот письмо. Оно вам всё объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен. И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо.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 Прочим не буду больше ничего писать, я слишком взволнована, и сейчас идёт санитарный поезд, он сам вам всё расскажет. Целую вас крепко, крепко и Серёжу. После этого стояла неразборчивая подпись. Я птицу захватил с собой, сказал неизвестный, вздыхая. Э, птица лучший друг человека. Многие, правда, считают её лишней в доме.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 старший брат. Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: "Николка, николка! Иларион, Ларионч, добудите да же его, будите! Трикки, фит-фит, трикки!" Протяжно зарыла птица. Николка уронил голубое письмо, и пули полетел через книжную в столовую, и в ней замер растапырив руки. Алексей Турбин в чёрном чужом пальто с рваной подкладкой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 Через три минуты Николков, сдвинутый на затылок студенческой фуражки, в серый шинель нараспашку бежал, тяжело пыхтя вверх по Алексеевскому спуску и бормотал. А если его нет, вот, боже мой, история с жёлтыми отворотами. Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае. Это совершенно ясно. Кит и кот. Птица оглушительно стучала у него в голове. Кит и кот, кит и кот. Через час в столовой.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 Опасно это, доктор, заметила Елена тревожно. Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключён диагноз. Крякнул и покрутив бородку, ответил: Кость цела. Угу. Робные сосуды не затронуты, нерв тоже. Но гноение будет. В рану попали клочья шерсти от шинели.